Эпилог. Год спустя Назар, гордо подняв голову, толкал впереди себя коляску с крохотной дочкой, улыбаясь всему миру. Еще никогда он не был так счастлив, как сейчас. В его доме царили любовь и понимание. Виктория. Эта женщина стала его наваждением, его страстью и погибелью, его спасением и жизнью. Мужчина не чувствовал прошлых лет, а за спиной теперь всегда были распахнуты невидимые крылья. Засыпая каждую ночь, он благодарил судьбу за тот подарок, что она ему преподнесла. И лишь тревога за старшего сына омрачала его сердце. Все это время Аслан жил за границей, успешно вел дела семейной компании. Назар от партнеров слышал только хвалебные отзывы о сыне. Подчиненные уважали его. И Бироев, в принципе, теперь мог гордиться старшим наследником, потому что за этот год Аслан превратился в настоящего мужчину. Умного, сильного, справедливого и уверенного в себе. И теперь, по поступкам сына, был... «Было понятно, что для него прежде всего важны люди. Именно этого и добивался Назар. Но в отличной жизни Аслана так и осталась неустроенной. К сожалению, на его пути не встретилась та самая единственная женщина. Он жил в одиночестве, занимаясь исключительно делами. Это весьма печалило Бероева, потому что каждому из своих детей он желал счастья и надеялся, что жизнь будет благосклонна к ним. Назар Романович, услышав своё имя, мужчина обернулся и увидел Жасмин, которая спешно шла к нему. После развода молодая женщина уехала, и они не общались почти год. «Девочка моя!» — Бероев распахнул объятия. «Ай, красавица! Так рад видеть тебя!» «Я тоже». Молодая женщина крепко обняла его и сообщила. «Мне хотелось бы с вами поговорить». «Конечно», — мужчина кивнул. «Сейчас где-нибудь присядем. Пока Аляночка спит, выпьем кофе». «Поздравляю с дочкой». Женщина заглянула в коляску. «На вас похоже». «Ой!» Назар махнул рукой. «Не знаю, на кого она похожа, но характер такой, вай, никому покоя не даёт. Вика уложила Ромку спать, а нас вот выгнала на прогулку, чтобы хоть немного побыть в тишине». Жасмин невольно рассмеялась. Вы буквально сияете от счастья. Так и есть, девочка. А вот в твоих глазах я вижу грусть. Расскажи, как живёшь? Ведь мы с тобой даже толком не поговорили. Ты так внезапно улетела. Они присели в небольшой кафешке и заказали по чашке кофе. «Жасмин, я могу тебе помочь?» Берой взял бывшую невестку за руку. «Только скажи». «Назар Романович, я сбежала от всего мира, надеясь, что смогу вычеркнуть Аслана из жизни. Потратила на это целый год и недавно осознала бесполезность своих попыток. Мне не удалось вырвать любовь к нему из сердца. Я ищу его в прохожих. Его губы и руки снятся по ночам. Мне кажется, что он зовёт меня». Мужчина охнул и погладил девушку по плечу. «Я вернулась и выяснила, что ваш сын так и живёт один». «Так и есть. Мне нужен совет». Жасмин подняла на своего собеседника глаза, наполненные слезами. «Я хочу поехать к Аслану и попробовать вновь восстановить нашу семью. Как вы думаете, у меня что-нибудь получится?» «Милая, а что на это скажет твой отец?» «Папа прогнал меня, назвав недостойной дочерью. Год назад, чтобы защитить Аслана, мне пришлось прибегнуть к шантажу». Отец тогда сделал, как я просила, и сейчас очень болезненно воспринял моё решение. Бероев вопросительно поднял брови. «Мне пришлось пригрозить, что если с Асланом что-то случится, то и мне эта жизнь станет не нужна». «Так вот почему он согласился на ваш развод», – задумчиво произнёс Назар. «А теперь отец считает, что я предаю семью, желая вернуть того, кто меня так обидел, практически растоптал». А мне кажется, что всё ещё можно исправить. Назар Романович, я совершаю ошибку, да?» Мужчина некоторое время задумчиво молчал, а потом честно ответил. «Лучшую жену для сына я бы и пожелать не мог. Любовь – это подарок, и если ты искренне простила Аслана, то поезжай. Этот год многое дал понять не только тебе, но и ему. Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о несделанном всю жизнь». Я очень хочу, чтобы у вас всё получилось. — Спасибо, — девушка вскочила. — Мне было так важно это услышать. — А ты куда? — усмехнулся Назар. — Ведь кофе ещё не допили. — У меня скоро самолёт. — Вот как, — крякнул мужчина. — Но тогда у меня есть просьба. — Какая? — Без внука не возвращайся. Жасмин смахнула слёзы и кивнула. — Постараюсь. Ослан вздохнув, закрыл ноутбук и бросил взгляд на часы. Рабочий день закончился. Сотрудники уже разбежались по домам, а из приёмной он всё так же слышал легкий цокот женских каблуков. Опять Сильвия задержалась. Он укоризненно кашнул головой. Девушка весьма ответственно относилась к своей работе, старалась слану угодить и никогда не покидала офис раньше, чем шеф. Конечно, бюро её щедро вознаграждало её за усилия повышенным гонораром. Но в последнее время ему стало казаться, что темноволосый красавица пытается увлечь его. Ещё совсем недавно мужчина с лёгкостью бы согласился на короткий роман, а потом без сожаления расстался с любовницей. Но теперь он прекрасно понимал, что личные отношения помешают рабочему процессу, и хорошие помощницы ему важнее, чем ничего не значащая мимолетная связь. В своё время Виктория часто называла его эгоистом, и теперь, спустя столько времени, мужчина наконец-то понял, почему. С детства он привык, что любое желание любой каприз исполнялись молниеносно. а Слану казалось, что так и должно быть. Вика изменила его мировоззрение. Он долго думал о том, почему все так получилось, искал причину, пытался разобраться, где допустил ошибки, а потом осознал, что винить, кроме себя, ему некого. Виктория никогда не давала ему даже намека на то, что между ними, возможно, какие-то отношения. Он все придумал сам и эгоистично чуть не испортил жизнь самому дорогому человеку на свете, своему отцу. На самом деле, спустя время Аслан понял, что чувства к Вике оказались обманчивыми. Да, девушка его привлекала, несомненно, но эти эмоции вряд ли можно было назвать любовью. Он чуть не совершил ошибку, и каждый раз, думая об этом, мужчина испытывал страх. Ведь правда могла убить отца, правда, которая никому не нужна. Отмахнувшись от воспоминаний, Бероев-младший собрал папку и покинул кабинет. Сильве при его появлении встрепенулась. «Я домой. Хороших вам выходных!» Он кивнул и направился к лифту. Спустившись вниз, Бероев-младший подошел к автомобилю, припаркованному у здания, и внезапно услышал «Аслана!» Обернувшись, мужчина увидел Жасмин. Она осторожно подошла к нему. Заглянув в глаза этой женщины, которую когда-то обидел, Аслан, к своему удивлению, не увидел в них ненависти, лишь радость от встречи и теплоту. «Привет!» – прошептала девушка – И мужчина осознал, что их встреча не случайна. Ему выпала возможность исправить свои ошибки, и он решил не отказываться от этого шанса. Шагнув к Жасмин, Аслан ее обнял и шепнул. «Привет!» Прошло время. «Папочка!» – темноволосый малышка бросилась к Назару. «Папа пришел!» «Моя принцесса!» Мужчина присел на корточки и обнял дочь. «Как у тебя дела?» «Папа!» Из-за угла вылетел Ромка с игрушечным автоматом перевес. «Папа, а что ты мне привез?» Назар прижал его к себе второй рукой и шутливо уточнил. «А если ничего? Мне уезжать обратно?» «Нет». Малыш боднул лбом плечо отца. «Не надо. Никуда больше не уезжай. Я тебя люблю». «И я вас люблю, мои маленькие». Мужчина поцеловал детей, а потом шепнул. «Сейчас Сергей занесет ваши подарки». «Там их очень много». «Да, в глазах детей появился предвкушающий блеск». «Угу», кивнул Назар, «там подарки не только от меня, но и от вашего старшего брата, который скупил для вас целый магазин игрушек». «Ура!» – дети запищали и, увидев водителя с множеством коробок в руках, бросились к нему. «Добрый вечер!» Поздоровалась Анна, няня детей, которая всё это время стояла в стороне. «Присмотри за ними», — попросил мужчина. «Там же осмен передала целую корзину сладостей. Они слопают всё за один присест, а Вика меня потом убьёт. Кстати, а где моя жена?» «Я здесь». Молодая женщина спешно спустилась по лестнице и тут же оказалась в объятиях любимого человека. «Наконец-то ты вернулся». «Соскучилась?» — уточнил мужчина. «Безумно!» – раздалось в ответ. «Я тебе тоже подарок привёз, моя красавица!» Назар достал из кармана футляр, в котором оказался браслет с самоцветами. «Красиво!» – Вика обняла мужа. «Спасибо!» Как дети, мужчина увлёк её к дивану. «Слушаются!» «Знаешь, – она усмехнулась, – мне кажется, что пора доставать ремень и вешать его на видное место, потому что эти хулиганы...» «Никого не слушаются, кроме тебя!» Назар рассмеялся и, обняв жену, притянул к своей груди. «Я поговорю с ними». «Как там Аслан?» – осторожно спросила Вика. «Знаешь», – мужчина улыбнулся, – «кажется, теперь у нас все будет хорошо». Жасмин смогла растопить его сердце, и он наконец-то осознал, что нет ничего лучше, чем тихое семейное счастье. Кстати, когда я улетал, Аслан признался мне, что любит Жасмин. «Как здорово!» — Вик улыбнулась, искренне желая паре счастья. «Возвращаться не думает?» «Нет, Руслан вполне справляется с делами, и Аслан решил, что останется пока там». «Понятно», — протянула молодая женщина. «А еще...» — Назар наклонился и шепнул. «Я скоро стану дедом, любимая». «Ну, а ты бабушкой!» Вика насмешливо посмотрела на мужа, а затем крепко его обняла, потому что просто иначе не могла выразить свою любовь, которая переполняла ее сердце. Говорят, счастья много не бывает, и теперь Виктория точно знала, что так и есть.